«Как бы там ни было, но главный и единственный хозяин — это я, Дейк, ко мне!» — скомандовал он. Дейк мгновенно подошел к нему. «Дейк, ко мне сидеть!» — приказал я. Дейк выполнил и мою команду. Так продолжалось несколько раз. Дейк исправно выполнял все наши команды. «Как бы он тебя ни слушался, — сказал Длигач, а хозяин все-таки я». «Так-то это так!» — вроде согласился я. «Но вот три последние недели Дейк каждое утро будил меня...» И просил, чтобы я с ним шел погулять, хотя ты, хозяин, спал в соседней комнате. Длигоч засмеялся и сказал, так вот знай, каждое утро он будил меня, а я ему говорил, иди к Юре, он с тобой погуляет. Через три года после окончания съемок я узнал, что Дейк умер. От него остался сын, тоже Дейк Я его никогда не видел, но Михаил Длигач писал мне, что он очень похож на отца. Длигоч мечтал, чтобы сняли вторую серию о Мухтаре. Фильм снимал Семен Туманов. Сегодня на съемке Туманов рассказал анекдот. Умер один учитель и попал на тот свет. Увидел открытые двери и зашел, ему там понравилось, и он решил остаться. Вдруг к нему подходят и говорят, что ж вы здесь остались, здесь ад, а вам положено в рай. «Нет, я здесь останусь», — ответил учитель. «Мне после школы ад, раем, кажется». Из тетрадки в клеточку, июнь 1964 года. С Тумановым мы одногодки, как и я, он был на фронте, Меня он расположил к себе своей одержимостью в работе. Он горел, отдаваясь делу. Страшно переживал, когда что-нибудь не получалось. Я помню его чуть ли не плачущим, когда собаки отказывались сниматься. Его манера работать с актером, удивительно добросовестное отношение к делу и доброта, все это не могло не располагать к нему. Его любили шоферы и ассистенты, рабочие и актеры, работники милиции, помогавшие нам, словом, все, кто его знал, соприкасался с ним по работе. Снимаем натуру, ждем солнца, подходит ко мне Туманов и просит, — Слушайте, расскажите, как работали старые клоуны. И я рассказывал о старинных репризах, клоунадах, все покатывались от смеха, а Туманов не смеялся. — Нет, вы подумайте, — говорил он восхищенно, — какие гениальные были люди. Придумывали простые, даже грубоватые остроты, но до чего же умные и философские. Незадолго до смерти он пришел к нам в цирк, расставаясь, сказал: Вот через месяц закончу картину, и мы обязательно встретимся. Но, к сожалению, мы больше не увиделись. Фильм ко мне Мухтар часто показывают по телевидению. Я смотрю кадры, снятые много лет назад, в юго, свистит ветер, проводник Глазычев с Мухтаром, задыхаясь, бегут по следу убийцы. И здесь я всегда слышу голос Семена Туманова. Юрий Владимирович, дорогой, очень прошу вас, ну еще разок пробегите, пожалуйста. Я знаю, тяжело, но ведь надо. Вы понимаете, собака плохо нюхала следы. Очень прошу вас. Страсти по Андрею. Алексей Баталов рассказывал, как на съемку фильма «Дама с собачкой», в котором он играл главную роль, пригласили для консультации каких-то старушек. Одна из них сказала режиссеру Иосифу Хейфицу, что Баталов при ходьбе косолапит, а этому русскому интеллигенту нет к лицу. С этого дня режиссер следил за походкой артиста, отдергивал его. Баталов это нервировало. Приехали в Ялту на натурные съемки и встретились с глубоким стариком, который в молодости был лодочником и возил самого Чехова. Увидел он на съемочной площадке Баталова, заулыбался и говорит Хейфицу, «Шляп то у него точно как у Чехова. А когда Баталов пошел, лодочник закричал радостно «И косолапит, как Антон Палыч!». Баталов ликовал. Из тетрадки в клеточку, апрель 1966 года. Еще задолго до съемок этого фильма ко мне в цирк, мы тогда работали в Ленинграде, зашел ассистент режиссера Тарковского и попросил прочесть литературный сценарий «Страсти по Андрею», опубликованный в двух номерах журнала «Искусство кино». Прочесть и особое внимание обратить на роль монаха Патрикея. Сценарий мне понравился. Роль Патрикея была трагедийной, трудной и необычной для меня. Ничего похожего я никогда не играл.